ФСБ вернули и подполковника Максимова, снова поручил ему привычный участок работ. К этому времени интеграционные процессы в СНГ начали набирать обороты, экономическое сотрудничество стало развиваться по нарастающей, страшный шок от развала некогда единого государства прошел на повестке дня реально стал вопрос о координации действий правоохранительных органов по борьбе с наркомафией, привычно орудующий на пространствах бывшего Советского Союза и вольготно использующий прозрачные границы внутри стран СНГ. На одном из заседаний глав государств СНГ и было принято решение о создании специального бюро координации для обмена информацией и реальной борьбы в рамках СНГ с окончательно обнаглевшей международной мафией, уже прорвавшийся в Европу, Азию и Америку. Руководителем специального бюро или СБК, как его сокращенно называли, был рекомендован генерал ларионов работавший до этого в Министерстве внутренних дел России. А его заместителем также единодушно был утвержден полковник Максимов, успевший к этому времени получить следующее звание – и зарекомендовать себя в качестве лучшего специалиста по проблемам борьбы с международной наркоматией. В состав СБК были рекомендованы успешной координации работы в рамках его содружества. Привычно считалось, что СБК будет выполнять лишь роль информационного центра, обрабатывающего поступающие данные и выдающего необходимые рекомендации местным правоохранительным органам. На деле все получилось несколько иначе. С самого начала сотрудникам СБК пришлось заниматься и другими функциями, не заложенными в их деятельность при образовании СБК. Хаос и развал, стоивший внутри СНГ и в каждой из стран в отдельности, не позволяли выполнять лишь роль стороннего наблюдателя высылающего академические рекомендации. К этому времени в составе специального бюро уже работало более 50 человек из разных стран СНГ, образуя своего рода региональный интерпол на территории бывшего Советского Союза со своими очень специфическими проблемами, учитывая схожие условия развития и менталитеты государств-членов СНГ. В дополнение ко всему, у СБК были свои сложности в работе. Местные правоохранительные органы государства СНГ весьма неохотно шли на любые контакты с СБК. Подозревая, что эта региональная организация стремится присвоить себе права некоего контролирующего органа, привычного руководившего из Москвы, приходилось учитывать и эту болезненную точку зрения – высылая рекомендации и предложения по различным вопросам. Единственное, что радовало в подобную ситуацию, это сами профессионалы СБК. Среди сотрудников бюро подобрались различные люди из разных стран СНГ. И это были настоящие мастера своего дела. Немного фанатики, как и подобают подлинным профессионалам, отлично знающие не только местные проблемы, но и умевшие масштабно мыслить в рамках огромной территории СНГ. Сотрудники СБК считались членами международной организации, имели дипломатические паспорта и располагали необходимой экстратериальности для выполнения своих сложных задач. Но вот уже несколько дней, прошедших после смерти их сотрудника, полковник никак не мог успокоиться. Он не мог привыкнуть к этим потерям, которые они несли в полном соответствии с почти обстановкой, царившей в СБК, где за два с половиной года по основания бюро погибло четверо сотрудников. И вот уже несколько дней Максимова занимала только одна проблема — над которой они напряженно работали всем бюро. Заболевший, не кстати, генерал Ларионов по несколько раз звонил своему заместителю, требуя отчета и напоминая о необходимости действовать как можно оперативнее. Именно поэтому Максимов и назначил совещание на этот день, решил, что необходимо наметить более конкретный график действий сотрудников бюро.